Глава двадцать Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим. «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Ефании в доме Симона Прокоженного, приступила к нему женщина с салавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им, Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие Се в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел первосвященником и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам придам его?» Они предложили ему тридцать сребреников. И с того времени он искал удобного случая придать его. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите ему, «Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня», они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, «Не я ли Господи?» Он же сказал в ответ, опустивший со мной руку в блюдо, «Этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. Пресеем Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли рови?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело Мое» и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду петь от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». И, воспев, пошли на гору Илеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же Моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал Ему в ответ, «Если все соблазнятся о Тебе, Я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал Ему, «Истинно говорю Тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропает петух, трижды отречешься от Меня». Говорит Ему Петр, «Хотя бы надлежало мне, и умереть с тобой не отрекусь от тебя!» Подобные же говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною».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 «Приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем». «Вот, приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот, Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных». Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его»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 Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Иаафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерть». Тогда плевали ему в лице и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе и подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав, «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворот, увидел его друга и говорит бывшим там, И этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает его человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает его человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух», Трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько.